Шестой час. Смеркается. Винс вернулся домой из федерального суда после тарелки супа в закусочной. Он открывает дверь и видит стопку писем под почтовым ящиком на полу прихожей. Есть там и коричневый конверт без обратного адреса. От почтальона. Как раз вовремя. Ну, хоть так, слава богу. Дом, который он снимает, невелик, но уютен. Одноэтажный со скатной крышей, построен в тридцатые годы двадцатого века. Наклонился над крыльцом размером с гроб, опираясь на пару квадратных сосновых столбов. В целом дом представляет собой прекрасную иллюстрацию заниженных претензий. В гостиной лежит ковер. Винс снимает ботинки и включает телевизор. На экране. Появляется утомленное лицо президента Картера с запавшими глазами. «Лучшее оружие — то, что никогда не стреляет в битве, а лучший солдат — тот, которому не придется сложить голову на поле брани. Сила — залог мира, но они должны идти рука об руку». «Ах да, предвыборные дебаты, клево!» Винс прибавляет звук и идет в кухню. «Он кладет почту на стол, берет из холодильника пиво Оли». Открывает бутылку, читает загадку на крышке, что делал слон, когда пришел на поле он, и делает большой глоток. Ставит бутылку на маленький кухонный стол рядом с конвертами и открывает ящик под раковиной, достает коробку и ставит рядом с пивом. В этой коробке его новый проект, лучшее, что когда-либо приходило ему в голову, Есть вероятность, что удастся навсегда распрощаться с краденными кредитками. Винс внимает шесть банок из-под жиля весы, большую корзину пепла и коробку из-под сигар, наполненную листьями и стеблями марихуаны. Взвешивает две унции наркотика и высыпает его в одну из банок. Потом берет столовую ложку и набивает банку серым пеплом, аккуратно утрамбовывая его вокруг наркотика. Закончив, Винц закручивает крышку и приклеивает пурпурно-белую напечатанную этикетку «Гора Сент-Желе». Настоящий вулканический пепел с горы Сент-Хелленс в декоративной банке, упакована и отгружено с Покан, штат Вашингтон, и ниже еще мельче. Не пищевой продукт, Использовать только в качестве сувенира. Он собирается отправить вулканический пепел в Бойсе и Портленд, где двое его знакомых просеют содержимое, отделят наркотик, вытряхнут его и продадут. Вся прелесть в том, что пепел они тоже толкнут туристам. Обычно приходится нанимать ишака, курьера для перевозки товара, Живешь и знаешь, что, работая на тебя, они что-то сбывают подешевле, но больше выкуривают сами. Да еще все время дергаешься, опасаясь, что их возьмут с поличными и они тебя заложат. Нет уж. Если есть возможность заставить правительство США и шачить на тебя, транспортные расходы сокращаются примерно до 8 центов за унцию травки, что вполне окупается пеплом. Винс... Подумывал перевозить товар в копченой лососине, но так гораздо дешевле и проще. Да и клиенты не будут жаловаться, что травка отдает рыбой. Но самое приятное в том, что вдоль дорог этого пепла завались. Даже сейчас, через пять месяцев после извержения вулкана Сент-Хелленс, тысячи паршивых сувенирных лавок продают эту дрянь в ручках, бутылках из-под колы и пепельницах, «Почему же не взять банки из-под желе?» Наполнив две банки горы Сент-Желе и допив пива, Винс берет из холодильника еще одну бутылку. Он садится у стола и смотрит в телевизор. Теперь говорит Рейган. Он в темном костюме, уже охрип и весьма театрален. Он почти читает, но не совсем. «Я стою в Южном Бронксе на том самом месте, где стоял президент Картер в 1977 году». Город, как после бомбежки, огромные мрачные скелеты зданий, выбитые окна. На одном я видел надпись «Неисполненные обещания», на другом «Отчаяние». Теперь туда собираются водить туристов, чтобы показывать ужасное запустение. Я перекинулся там словом с человеком, который задал мне всего один простой вопрос. «Есть ли у меня основания надеяться, что я снова смогу обеспечивать свою семью?» «Есть ли у меня основание надеяться неплохо?» Винс пытается представить обитателя Бронкса, произносящего слова «Есть ли у меня основание надеяться?» «Да ни хрена он так не скажет!» Винс тянется за стопкой конвертов. «Коричневый от почтальона, два счета, две рекламы и маленький конвертик от окружного аудитора. Его Винс вскрывает первым». Внутри лежит только маленький кусок бумаги размером с водительские права. Наверху написано «Свидетельство о регистрации». Винс переворачивает ее. Данный документ удостоверяет, что Винсент Джи Камден является зарегистрированным избирателем на участке 134200 округ Спакан, штат Вашингтон. На карточке также указан адрес избирательного пункта маленькой католической школы недалеко от его дома. Значит, теперь он может голосовать. Или, по крайней мере, Винс Камден может. Он откладывает карточку, потом берет ее снова. Маршалы говорили о том, что досье на Винса будет подчищена, и ему вернут право голосовать, если он станет сотрудничать с правительством. Но с тех пор столько всякого дерьма еще произошло, Да и сам он был крайне озабочен тем, чтобы остаться в живых, поэтому давно забыл об этом. Зачем голосовать человеку, который живет такой жизнью, как он? Человеку, который пытается спасти свою шкуру. Но теперь, пожалуйста, прошло почти три года, и ему по почте присылают свидетельство о регистрации голосующего. Винс не может не задаться вопросом, что это значит. Нет ли и здесь какого-то знака? он открывает бумажник и кладет свидетельство рядом с твердой карточкой социального обеспечения. Следом он открывает коричневый конверт почтальона. Схема работает так. Почтальон ищет письма с новыми кредитками и складывает их в коричневый конверт для Винса. Тот открывает их на пару, переписывает номера, кладет кредиточки обратно и заклеивает конверт с помощью клеющего карандаша. Карточки доставляются адресатам. Обычно проходит месяц или два, прежде чем люди догадываются, что кто-то делает покупки за их счет. К тому времени Винс успевает избавиться от кредиток. На этот раз улов невелик. Выпадают шесть конвертов с MasterCard и American Экспресс. Он прощупывает твердые карточки внутри. Вдруг из конверта выскальзывает и падает на стол белый сложенный листок примерно того же размера, что и свидетельство о регистрации. Он смотрит на записку от почтальона. Нет, это неправильно. Ужас занимает очень мало места. Винс косится на записку и думает, не проигнорировать ли ее. Ему это не нужно. Только не в конце такого дня, как сегодня. Он все-таки берет послание и читает. «Надо встретиться. Завтра. Где обычно?» «Важно!» «Нет, все не так. Винс встречается с почтальоном по понедельникам. Они общались только вчера. Он заплатил почтальону и отдал несколько карточек, которые нужно было отправить адресатам. По понедельникам. Они никогда не встречались в другие дни. Завтра среда, так нельзя. И тут все». Предчувствие дурного, страх, паранойя. Что бы это ни было, возвращается. Может, из-за того, что он вернулся домой, где этот день начался с таких тревожных мыслей, а может, из-за того, что одновременно пришли свидетельства о регистрации и записка от почтальона, Винс чувствует, что впереди сгущается тьма. Он ощущает вкус того ужаса, с которым проснулся утром, и знает наверняка, Они его нашли. Они собираются его убить. Когда ты умрешь, мир продолжит существовать без тебя. Он поглотит тебя, как черная вода, брошенный в нее камень. Вот так. Он поднимает взгляд и видит Барбару Уолтерс за столом ведущей дебатов. Ее склоненная к плечу огромная голова с серьезным выражением лица заняла весь экран. «Господин президент...» «Взгляды всех граждан страны сегодня устремлены на заложников в Иране. Я понимаю, это больное место, но вопрос о том, как мы отвечаем на террористические акты, выходит за пределы нынешнего кризиса. Винс вспоминает Ленни. «Ты параноик, Винс». «И Дага. Думаешь, я пойду против тебя?» «И Дэвида. Всем плевать на тебя». «Они правы все, он параноик. А они идут против него, и всем плевать». Холодок поднимается по лодыжкам до икр. Джимми Картер закусил губу и сочувственно наклонил голову. «Барбара, одни из разрушительных болезней этого мира — страх и деятельность террористов. Мы приняли на себя обязательство предпринять серьезные шаги против террора». Борьба с угоном самолетов – один из пунктов этих обязательств. Но в конечном счете самая большая террористическая угроза возникнет, если одно из таких радикально настроенных государств, как Ливия или Ирак, которые считают терроризм политикой, получит в свое распоряжение атомное оружие. Пока мы следим за мелочами, крупные действия остаются незамеченными – Мы так поглощены второстепенными всплесками новостей и воспоминаний, что пропускаем значительные волны истории. Винс встает и чувствует, как кровь пульсирует в ушах. Ладно, думай, думай, кто за всем этим стоит. Кому это выгоднее всего? Проблема с заговорами состоит в том, что раскрыть их может лишь сумасшедший. Вот почему заговоры так эффективны. Они разбивают истину на мелкие кусочки, и только сумасшедшие способны увидеть картину целиком, всматриваясь в отдельные кусочки. А кто поверит чокнутому? «Теряешь контроль над происходящим?» — Винс трет виски. «Теряешь ведь, правда?» Рональду Рейгану не терпится ответить. «Вы дважды задавали этот вопрос. Полагаю, вам следует хотя бы один раз получить ответ на него». Меня недавно обвинили в том, что я втайне вынашиваю план по ситуации с заложниками. На ваш вопрос трудно ответить, поскольку при сложившихся на текущий момент обстоятельствах никто не хочет говорить ничего, что может так или иначе нечаянно задержать возвращение этих заложников. Ладно, предположим, Дэвид прав, и это Винса намерен прикончить не кто-то из старой шайки». Может, кто-то из его собственных людей пожелал отхватить кусок побольше или увеличить количество кредиток в каждой партии? Почтальон? Ни в коем случае, он ничего не знает. Остаются Даг и Ленни. Трудно представить, чтобы у Лена хватило на такое мозгов, а у Дага кишка тонка. Похоже, они оба безобидны». С другой стороны, есть древняя сицилийская поговорка, которую часто вспоминал Калетти. «Бойся врага улыбающегося». Президенту Картеру об этом напоминать не надо. Подобное заявление в высшей степени опасно и агрессивно по характеру, хотя и произносится спокойным голосом. Наверное, эти последние слова спокойным голосом заставляют Винса Выйти из глубокой задумчивости и услышать приглушенный шум, который доносится уже секунд тридцать. На улице урчит мотор машина Для определенных групп людей, секретных агентов, преступных сообществ, учениц средней школы, тайные заговоры чудятся в каждом вздохе. Поэтому нет ничего удивительного в том, что люди Рейгана добрались до конспекта дебатов Джимми Картера и использовали их, чтобы подготовить своего кандидата. Или, возможно, Рейган ведет закулисную игру, чтобы заложники не вернулись до самого конца выборов. А что делать Винсу, который выглядывает из-за приоткрытой занавески и осматривает комнату в поисках оружия? Какие замыслы роятся вокруг него? какие потоки злости, алчности и рока, и, что еще важнее, кто сидит в той машине, что тарахтит у его дома. Винс ползет на четвереньках по покрытой инеем лужайке. Он не узнает машину, импалу начала семидесятых. Он сжимает тонкую свинцовую трубу, холодящую руку, нашел под раковиной. Трава шуршит под руками и коленками, Винс отползает от машины к соседнему дому, потом двигается за кустами, вылезает точно за багажником и вдыхает выхлопной газ. На бампере наклейка «Торможу только перед снежным человеком». Винс делает шаг в сторону, пригибается, перехватывает покрепче кусок трубы и прерывисто вздыхает. «Так, хорошо». Он подползает к заднему бамперу так, чтобы водитель его не увидел. Хорошо, пригнуться ниже. Водитель курит, глядя на дом. Винс закрывает глаза, считает до трех, бросается к дверце водителя, открывает ее, вытаскивает парня за волосы и бросает его на траву. Сигарета, посверкивая, летит на лужайку. Парень пытается отползти на спине. Подросток, лет восемнадцати. Длинные прямые рыжие волосы и голубая куртка курьера с большой желтой буквой «М». «Простите», — говорит он, закрывая голову руками. Винс замахивается, но не бьет его. «Ты один?» «Да, господи, не бейте меня!» «Кто-то велел тебе стоять у моего дома?» «Да, она сказала ждать здесь». «Как тебя зовут?» «Эверетт». «Эверетт, я размажу тебе голову, если ты не скажешь, кто тебя подослал». «Ники». «Ники сказала ждать у этого дома. Кто такая? Что? Ники! Кто такая эта чертова Ники? Пожалуйста, сэр, не надо, я уйду. Кто такая Ники? Я думал, она ваша дочь, сэр». И тут Винс видит ее, соседскую девочку, лет пятнадцати, максимум шестнадцати. Вылезает через окошко подвала в третьем доме от них. Отряхивает траву с джинсов и идет к Винсу и мальчишке. Но, увидев Винса с отрезком трубы в руке и своего тайного кавалера на земле, девочка замирает, поворачивается, не меняя выражения лица, и залезает обратно в подвал. Винс помогает мальчишке встать, и они вместе наблюдают, как девочка забирается в окошко. «Я служу президентом почти четыре года. Мне приходилось принимать тысячи решений». «Я видел свою страну сильной, я видел, как она ощупью шла навстречу кризисам, и мне приходилось разрешать эти кризисы, делая все, что возможно». Винс стоит в своем темном доме с новой бутылкой пива, в двух шагах от телевизора смотрит на запавшие глаза Джимми Картера, который произносит заключительную часть речи. «Мне одному приходилось определять интересы своей страны и степень ее участия, Я делал это сдержанно, осторожно, продуманно. Иногда просто наваливается усталость. Может быть, какие-то силы хотят выступить против тебя. Может быть, они украли твои конспекты к дебатам. Может быть, они даже заключают соглашение с террористами. Может быть, в ту секунду, когда ты покинешь свой кабинет, заложники вернутся домой. И опять «может быть». Может быть, ты слишком устал, чтобы идти дальше. Может быть, это и есть поражение, когда в конце просто сдаешься. Может быть, это не страшнее, чем уснуть. «Да, так и есть», — говорит президент. «Эта работа чревата одиночеством. А американскому народу в следующий вторник нужно будет в одиночку принять решение. Те, кто слышит мой голос должны будут определить будущее этой страны. И я думаю, следует помнить, один голос может все изменить. Если бы в 1960 году хотя бы один голос на каждом избирательном участке был иным, Джон Кеннеди не стал бы президентом этой страны. Один голос. Пойми, ты боишься не Ленни, не Дага. Не почтальона, и даже не всех троих сразу. Не сам заговор мучает тебя, а мысль о том, что кто-то против тебя замышляет. Неизвестность. Дело ни в одной снежинке, ни в одном голосе. Дело в опасности оползня. Вот что пугает. Сколько раз ты представлял, насколько легче стала бы жизнь, если бы тебе было известно будущее. Что ж, теперь ты его знаешь». Мы все ходячие мертвецы. Солнце когда-нибудь взорвется. Так что ж теперь, не вставать с постели? 15 миллиардов лет или 15 минут, какое это имеет значение? Что вообще имеет значение? И тут Рональд Рейган, единственный на всем белом свете, предлагает ответ. «В следующий вторник день выборов. В следующий вторник вы пойдете на свои избирательные пункты», Будете стоять там и принимать решение. Я думаю, после того, как это решение будет принято, вам стоит задать себе вопрос. Ваша жизнь стала лучше, чем четыре года назад. Бутылка падает из руки Винса, ударяется о ковер, вытекает пена. Одна мысль — ничто. Все вместе тысячи отдельных электрохимических синаптических разрядов, потраченных на создание этого предложения, зажгли бы лампочку в 10 ватт. Но вот он, Винс Камден, на пике технологического прогресса и новых разработок, на гребне выдающихся достижений человечества в мире, созданном накоплением этих отдельных мыслей, растянутых на тысячелетия, Вот он, Винс Камден, который сам есть продукт технологии и закона, стоит один в своем обогреваемом, электрифицированном, изолированном убежище и смотрит на ящик с диагональю 30 сантиметров, испускающий пучки электронов, в котором два человека борются за самый значительный пост в истории человечества, а нажмешь кнопку – и конец всей цивилизации». Вот он, Винс Камден, ошеломленный собственной значимостью и собственным желанием измениться под натиском истории и бременем многочисленных вариантов, приведенный в растерянность этим чудом бытия и всеми теми нитями, которые сплетаются в веревку одной простой мысли. За кого же из этих безмозглых хренов прикажете голосовать?